Конечно, завтра будет день другой, он будет лучше. Я пишу «Рассвет нового дня». И много людей начнут писать в своих родовых книгах, как начинался новый прекрасный рассвет человечества. И это будут самые великие исторические книги для потомков на тысячи лет. И среди них «Одна моя». Я завтра начну писать новую книгу. Теперь уже не так сбивчиво буду писать. И будет новая книга о новом, об историческом повороте людей Земли к прекрасной божественной реальности. До встречи, уважаемые читатели, в новой прекрасной реальности. Конец озвученной книги. Читала Людмила Ничик Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 2005 год.